глава 5 нихонцы ходили на приступ высоты еще дважды до разок мы сами контратаковали собрав ударный кулак из уцелевших операторов не из отбить прежние позиции просто неожиданной вылазкой сорвали очередной приступ сожгли вражеский броневик, а на обратном пути собрали трофейные каски и все оружие, которое только попадалось на глаза, заодно прихватили брошенный при отступлении патронный ящик. Увы! Все это была лишь капля в море. Боеприпасов катастрофически не хватало. Пулеметы пожирали их с пугающей быстротой, а экономить патроны не получалось при всем желании, поскольку лишь чрезвычайная плотность огня заставляла нехонцев откатываться от высоты. Угомонились узкоглазые лишь незадолго до рассвета. И сами затихли, и обстрел из минометов прекратился. Я даже подремал немного в обнимку с автоматом. Но то возня сменявших друг друга караульных будила, то гул авиационных двигателей. а потом и вовсе на юге загрохотала артиллерийская канонада. И это было странно и непонятно. Мы продолжали контролировать дорогу на Белый Камень. Мимо нас ни одна машина проскочить не могла. А пехотинцам, пусть бы даже они и прошли напрямик через лес, без поддержки бронетехники в городе ничего не светило. Или нет? Или застали наших врасплох? «Терялся в догадках на этот счет я недолго, только-только продрал глаза и прибежал вестовой, выдернул меня на собрание офицерского состава». штабс ротмистра ночью зарезал прокравшиеся мимо часовых диверсант. И пограничников возглавил старший вахмистр, которого хоть и посекло осколками, но раны оказались поверхностными, и он остался на ногах. Ещё присутствовали взводный разведчиков поручий Гнёт, прапорщик Аспид и командир экипажа броневика, который каким-то чудом до сих пор оставался на ходу. А вот артиллерии у нас больше не было. Зенитную установку накрыло прямым попаданием, а сорокопятку раскатал взобравшиеся на «Косогор-танк». Только что пришла радиограмма. Сразу перешел к делу, оказавшийся среди офицеров старшим по званию поручик гнет. Противник вышел к белому камню в обход нас. Приказано идти на соединение с основными частями. «Каким образом?» – нахмурился подпоручик-танкист. «Просека на южном склоне перерезана. Придется бросать технику. Так и под трибунал угодить недолго». «Ничего мы бросать не станем», – уверил его взводный разведчиков. «О заслонах позаботятся егеря. Технику спустим по западному склону прямо на дорогу и сразу уйдем на просеку. Нихонцы уже вышли на южные окраины Белого Камня. Напрямик в любом случае не проехать». У танкиста полезли на лоб глаза. «По западному склону? Да там обрыв!» «А операторы на что?» Подпоручик задумчиво хмыкнул. Потом спросил. «А шум двигателей?» Выделен вам оператора, поставит звуковой экран». «Дам бы ещё к пулемёту патронов тогда!» Поручик гнёт криво ухмыльнулся. «На ходу подмётки режешь!» Отметил он и взглянул на Аспида. «Поделишься патронами, Глеб?» Прапорщик нехотя кивнул. «Куда деваться?» «Поделюсь!» «Вот и замечательно!» Похвалил его гнёт и уставился на меня. «Теперь ты, лень. «Думал, намылят шею за неподобающий внешний вид, поскольку явился я на собрание в прорезиненной куртке поверх синего рабочего комбинезона и кедах, еще и с трофейной каской под мышкой. Но нет, такие пустяки сейчас никого не волновали. Сколько у тебя осталось бойцов? Четырнадцать, если со мной. Из них девять ходячих. Есть кто-нибудь толковый? Ефрейтор-сверхсрочник. Пусть заменит тебя на время марша. Грузовик поведешь. Есть!» На этом и разошлись. Уже светало, поднявшийся над речушкой туман расползся по округе, и медлить было никак нельзя. Остававшиеся в строю егеря начали спешно готовиться к вылазке, а санитары погрузили раненых в кузов грузовика и на три телеги, одну из которых решили прицепить к моему автомобилю по причине убитой осколком коняги. Сам я поручил бойцов заботам ефрейтора Бирюка и занялся проверкой колес автомобиля, уровня бензина, масла и воды». Все оказалось в полном порядке, но на душе было маятно. Чуть не извелся в ожидании условного сигнала скрывшихся в лесу бойцов разведвзвода и хоть растекшийся среди деревьев туман играл сейчас нам на руку, в успех столь рискованного предприятия я особо не верил. Пусть даже сам сейчас уже не до нас, и отхода по западному склону они не ждут. Вот только стоит кому-то нашуметь и все, тушите свет, сливайте воду. Но нет, не нашумели, пронзительно крикнула какая-то лесная печуга, и прапорщик Аспид, при посильной помощи командира зенитного расчета, оторвал от земли броневик и спустил его на проходившую прямо под обрывистым склоном дорогу. Следом пришел черед моего грузовика, и я вмешиваться в процесс не стал, лишь заранее выставил звуковую завесу, дабы потом не позабыть об этом и не переполошить противника тарахтением автомобильного движка. Приятных ощущений задействование сверхспособностей после вчерашнего не доставило, но и зубами от боли скрипеть не пришлось. Оно и понятно, мощность-то пустяковую задействовал. Следом начали спускать телеги с ранеными. С той, которая при минометном обстреле лишилась лошади, проблем не возникло. Дольше возились, пристраивая ее к моему грузовику. А вот на живых конях полет произвел столь неизгладимое впечатление, что успокоили их возницы далеко не сразу. Если б не индивидуальные звуковые экраны, тут бы нас и накрыли. Замыкать колонну поставили вездеход с повернутым назад зенитным пулеметом. И оставалось лишь надеяться, что у шофера хватит силенок дотолкать да его до белого камня. Впрочем, вот как раз это меня волновало постольку поскольку. Несравненно сильнее беспокоило, как бы не всполошились нихонцы. Не случилась у них смена караула, не пошел до ветру случайный пехотинец, не уловил искажения энергетического фона, переживший вчерашнюю бойню оператор. Случится-то что угодно может, а мы медлим, мы не едем. Наверное, сказался эффект неожиданности. Мы слишком сильно цеплялись за высоту и не воспользовались ни одной возможностью отступить, пока могли это сделать на собственных условиях. Да и сейчас не стали прорываться по заранее расчищенному проезду. Вот и обманули ожидания врага. Вырезавшие пикет егеря вынурнули из леса, дали нам отмашку и начали ловко взбираться по склону, спеша вернуться на оставленные позиции, прежде чем туда наведуются нихонцы, если придется, будут прикрывать наш отход. Меня от одной только мысли об этом передернуло, колонна по дороге не поехала, сразу свернула с нее на уходившую в западном направлении просеку, та уже порядком заросла и по кабине заскреблись ветви, но броневик уверенно пер впереди, подминая под себя кусты и молодые деревья. Грузовик ехал отнюдь не столь уверенно. Пришлось даже пустить часть потенциала на дополнительное охлаждение движка. Благо продумал подобное воздействие заранее, сразу после фиаско с простреленным радиатором вездехода. Всем в кузове и на телегах мест не хватило, кто-то стоял на подножках, а часть пехотинцев бежала, держась за борта, и время от времени меняясь с успевшими отдохнуть товарищами. Я так и ждал, что вот-вот рванет под колесом мина или ударит из-под леска пулеметы, но нет, ехали, ехали и ехали». Понемногу у меня отлегло от сердца, не сказать, будто целиком и полностью, но все же набранный потенциал прекратил рвать энергетические узлы в такт ударом бешено колотившегося сердца. Успокоился маленько. Нервное, это все нервное. Державший дверцу чуть приоткрытой, прапорщик Аспид широко распахнул ее и высунулся из кабины, посмотрел назад и скомандовал. «Тормози!» Кативший во главе колонны броневик тоже остановился, да еще прибежал с карты взводный разведчиков. Разложил ее и повел пальцем, разглядывая условные обозначения. «В полукилометре отсюда должна быть просека. Уйдем по ней на юг. Проехать сможем?» А вот и увидим. И проехали. А некоторое время спустя просека и вовсе вывела нас на узенькую лесную дорогу, петлявшую меж поросших высоченными соснами сопок. На поворотах я неизменно сбрасывал скорость, чтобы некоторое время спустя притопить педаль газа и вновь нагнать броневик. Но в очередной раз дорога начала забирать в сторону как-то совсем уж незаметно. Так вот и вышло, что колонна выкатилась на опушку на полном ходу. На пустыре между деревьями и плетнями огородов обустраивали позицию вражеские артиллеристы. Мы не ожидали наткнуться здесь на противника. Они не ждали появления из тыла республиканских подразделений. Бойня разразилась, будто по мановению волшебной палочки. Звуковые экраны схлопнулись. Броневик рыкнул двигателем и съехал с дороги. Но еще до того наводчик принялся бить по артиллерийской батарее короткими прицельными очередями. Я вывернул руль и остановил грузовик на обочине. Тотчас ожил пулемет в кузове. Захлопали в разнобой винтовки. Застрекотали. ППС. возницы телег с ранеными. принялись нахлёстывать лошадей. Погнали их к предместью, за крышами которого виднелись цеха кирпичного завода. А вот вездеход задержался, и его спаренные хайремы не оставили противнику ни единого шанса. Сопротивления как такового нам не оказали. Застигнутые врасплох артиллеристы бросились в рассыпную, но в лесу сумело скрыться лишь несколько человек. Остальных положили на месте. Слишком уж высокая оказалась плотность огня. Тут и там валялись разорванные на куски тела. Кто-то в вы... был и пронзительно верещал, но я не разобрал ни слова, хоть и учил Нихонский на курсах военной кафедры. Да и неважно, пленных брать никто не собирался, пробежались меж орудий бойцы взвода несколько раз хлопнули одиночные выстрелы, вот собственно и все. Впрочем, нет, конечно же нет. Поручик гнёт, развил бешеную активность. Он приказал своим людям занимать оборону. Послал наших артиллеристов снимать с орудий прицелы и замки, а два ближайших дороги его и вовсе велел брать на прицеп вездеходу и грузовику. Пехотинцы беспрекословно отцепили телегу с ранеными, навалились на неё и покатили к предместью. «Нас не ждите!» – крикнул я Бирюку, помогая привести артиллерийское орудие в походное положение. Вездеход медленно проехал мимо с уже взятой на прицеп пушкой. Из уха шоферка. текла тоненькая струйка крови. Не иначе приводил в движение он тяжелый автомобиль исключительно своей силой воли. Наводчик водил из стороны в сторону стволами спаренного пулемета. Но пока что нам сопутствовала удача. Кругом никого. «Шевелитесь, черти!» – прикрикнул прапорщик, который не хуже моего понимал, сколь ветрена барышня Фортуна. «Наше время определенно утекало, как вода сквозь пальцы». «Снаряды! Живее ящики грузите! Кабине сдвигайте!» Мы уже зафиксировали проушины сведенных станин лафета на буксировочном крюке грузовика, когда из-за фруктовых деревьев подляс гусениц выпал снихонский танк, и этот монстр был куда массивнее тех, которые штурмовали Косогор. Довернулась башня, дрогнула чуть опускаясь пушка, и я рухнул на землю, а в следующий миг по округе раскатился гулкий хлопок выстрела. Бронебойный снаряд угодил в кузов грузовика, пробил дыру в правом борту, и, засыпав нас щепками, вынес доску левого. Пронесло. Разразился короткой очередью крупнокалиберный пулемет загнанного в кусты броневика, но пули впустую выбили искры из лобовой брони танка. «Линь!» – заголосил прапорщик. «Трогай!» В один миг я очутился за рулем, и поскольку движок не глушил, грузовик тронулся с места без промедления, и лишь поэтому взрыв осколочного снаряда подкинул к небу целый фонтан земли там, где мы находились пару секунд назад. В поселок, под прикрытие домов, заборов, фруктовых деревьев и сараев. «Гони!» — рявкнул прапорщик. Полуторка набирала скорость очень уж неторопливо, и я успел заметить, как плюнула огнем одной из орудий захваченной нами батареи. Рвануло совсем рядом с танком, и его башня вновь начала поворачиваться, беря на прицел новую цель. Броневик уже выбрался из кустов и гнал по опушке, намереваясь проверить прочность боковой брони стального монстра. Когда артиллерист вторым выстрелом уложил снаряд точно в цель, танк рыкнул движком и начал медленно пятиться, заползая обратно в переулок. На перекресток в сотне метров от нас выскочил грузовик незнакомой конструкции. Из него посыпались нехонские пехотинцы, и я вывернул руль, направляя автомобиль в боковой проезд. Столь узкий, что пришлось снести бортом один из плетней. В догонку захлопали выстрелы, но нас прикрыли кусты. Мы выскочили на соседнюю улочку, и сбоку раскатисто грохнуло. Стреляли не по нам, это пальнул по артиллерийской батарее, вновь выдвинувшийся из-под прикрытия деревьев и домов нихонский танк. Я приотпустил педаль газа, и наводчик успел всадить короткую очередь в корму бронированной боевой машины. Из-под решетки двигательного отсека повалил дым, но как именно стали развиваться события дальше, осталось лишь гадать. Автомобиль проскочил перекресток и помчал к маячившим за крышами домов цехам кирпичного завода. Огороды как-то разом остались позади. Мы вывернули на пустынную улочку предместья и понеслись по ней под отголоски не столь уж далекой перестрелки. Нервы у меня были натянуты до предела, а нутро так и свело в ожидании скорых неприятностей. Именно поэтому, когда, повалив забор, на дорогу перед нами выкатился легкий танк с красным кругом на броне, я не растерялся и не стал ударять по тормозам, лишь сбросил газ и принялся обеими руками крутить руль, уводя автомобиль во двор длинного двух этажного барака. И успел. Опередил наводчика в уже завершивший разворот башни. «Здесь тупик!» — крикнул Аспид. «Да чтоб тебя!» Я остановил грузовик чуть ли не в притирку к стене дома и распахнул дверцу, но не спрыгнул на землю, лишь ступил на подножку. Просто побоялся, что после задействования сверхспособностей не сумею забраться обратно. «Сейчас!» – поднял я руку, прислушиваясь к лязгу гусениц и треску дощатого забора. Заодно крикнул наводчику. «Готовься!» «Я подстрахую!» – предупредил прапорщик. «Сам не подставься только!» Из-за угла барака показались носовые бронелисты, траки и передний каток боевой машины. И я разом ухнул весь набранный потенциал на создание области повышенного давления внутри этой гусеничной консервной банки. Люк башни с лязгом распахнулся, но танк продолжил выползать из-за дома заранее довернутый в нашу сторону башенкой. «Хэк!» Резко выдохнул прапорщик, и меня продрало волной энергетических помех, а бронированная машина дрогнула, одна из ее гусениц оторвалась от земли, а потом танк накренился еще сильнее и опрокинулся на бок. В кузове загрохотал крупнокалиберный пулемет. Пули начали дырявить тонкий металл, и мне бы порадоваться, а я так и замер на подножке, не в силах вернуться за руль. Даже сделать вдох не мог. До того все внутри свело. «Лень!» Прапорщик рывком за плечо затянул меня в кабину, но вот так сразу привозмочь головокружение не вышло. Я развалился на сиденье и хватанул ртом воздух, втянул его в легкие, тогда только нормально задышал. Грохот выстрелов смолк, и второй номер пулеметного расчета заколотил ладонью по крыше. Заорал. Патроны кончились! «Валим! Не спим!» Я опомнился, тронулся с места и начал выруливаться со двора, спеша убраться отсюда, прежде чем очнуться и полезут наружу оглушенные танкисты, если вдруг их не размазало по стенкам скачком давления и не разорвало на куски крупнокалиберными пулями. Посетили такие опасения? Не меня одного. Глеб Аспит резко сжал кулак и хлопнуло. Из машинного отделения перевернутого танка повалил густой дым. «Жми!» – приказал он. Схватил мой автомат, прихватил собственный и на ходу перебрался в кузов. А уже оттуда крикнул. «Да погнали уже!» Едва ли ручное оружие могло послужить полноценной заменой крупнокалиберного пулемета. Оставалось лишь уповать на то, что больше нас не угораздят наткнуться на бронетехнику противника. Но нет, угораздило. Сначала попалась на перекрестке раздавленная танком телега с ранеными, а у соседнего дома обнаружился и сам танк, к счастью, уткнувшийся в стену и горящий. Судя по дырам в бортовой броне, его приложили из чего-то вроде автоматического зенитного орудия. Я сбавил газ, но среди раненых выживших не было. Сплошь ошметки мяса, кровавые лужи и обломки костей. Меня аж замутило от натурального бешенства. Сволочи! Твари! По крыше кабины постучали, и я погнал грузовик дальше. Откуда-то из соседнего квартала доносился грохот выстрелов. Отвернул от него и выскочил прямо на танк с двумя башнями. Та, что с пулеметом, была нацелена на соседнюю улочку. Другая, с автоматической пушкой, глядела прямо на грузовик. У меня все так и обмерло внутри, но обошлось. В нас распознали своих, и высунувшийся из люка танкист замахал рукой, мол, проезжайте». Боевая машина слегка сдала назад, освобождая проезд. И я притопил педаль газа, направил грузовик прямиком в ворота кирпичного завода, перед которыми установили сваренные из рельс противотанковые ежи. Одну из высоченных створок заблокировали кучей битого кирпича, другая пока что была открыта, а немного дальше, в глубине территории, обустроили капонир для двух безоткатных орудий. Все, добрались. Как выяснилось, некоторое время спустя удалось прорваться через предместье, куда уже начинали заходить нехонцы, не только нам, но и остаткам пехотного взвода, двум телегам с ранеными, пограничникам и бойцам разведвзвода. На вездеход, взятой на прицеп трофейной пушкой, мы наткнулись прямо на въезде, а посеченный осколками броневик прикатил вместе с вернувшимся на территорию завода двухбашенным танком буквально пару минут после нас. Вместе с ними прибыли нагнавшие нас егеря. Увы, без потерь тоже не обошлось. Пехотный взвод поредел еще на двух человек, и погибли все тяжелораненые на телеге, которую толкали мои подчиненные. Лично я считал решение заменить ее Нихонской пушкой ошибочным, но вслух об этом заявлять не стал, так приказал старший по званию. Ему и отвечать за это, ему с этим жить. Не мне, мне бы поспать. Но какой там! Перво-наперво пришлось сдавать бойцов их армейскому начальству и отчитываться за убыль личного состава с оформлением всех жизненно необходимых армейским бюрократам бумажек, проводить инвентаризацию числящегося за подразделением инвентаря и оружия, списывать утерянное и уничтоженное, подсчитывать патроны, сдавать станковый хрм, а трофейный пулемет выдавать за имущество зенитной роты и заниматься прочей совершенно ненужной мне работой. И без того голова пухла, а тут и вовсе гудеть почище церковного колокола начала. Да еще несколько раз объявляли воздушную тревогу, приходилось бросать все и укрываться в подвалах цехов, а минометные и артиллерийские обстрелы, такое впечатление, не прекращались ни на минуту, ладно, хоть операторы-зенитчики не только обстреливали вражеские самолеты, но и наловчились перехватывать взрывоопасные гостинцы в воздухе, в небе то и дело громыхало, на землю падали осколки и шрапнель, наши артиллеристы отвечали нихонцам ничуть не менее активно, громыхало тут и там, просто без престанно. Да еще энергетический фон от стабильности был далек. Ну и как тут мигрени не разыграться? Еще и в плане сверхспособностей надорвался. А вместо медитации с интендантом по поводу трофейных касок лаюсь. Самим пригодятся же. А сдашь и все. Не увидишь больше ни их самих, ни обещанных взамен отечественных. Натуральная система нипель Уже насмотрелся. Другим-то наверняка нужнее будут. Другим всегда нужнее. «От интенданта меня спас вестовой командира части. Отыскал и велел бросать страдать ерундой и бегом бежать в штаб». Так и сказал «Ерундой» и «бежать», а сам «Щегол малолетний, точно не старше меня». Куда только этот мир катится. Означать такое внимание начальства могло лишь очередное поручение, и вопреки пословице я решил надышаться перед смертью, отправился в путь прогулочным шагом. Получилось это лишь отчасти. Если в цехах еще мог позволить себе идти в развалочку, то вне их передвигался исключительно короткими перебежками от одного укрытия к другому. Местные куда спокойнее реагировали, на близкие разрывы, а мне хотелось забиться в подвал поглубже и зажать ладонями уши. На худой конец забраться под танк. Ладно хоть еще именно в подвале штаб и располагался. Уходившую вниз лестницу освещали помаргивавшие электролампы. Я спустился по ней и уткнулся в запертую решетку, за которой дежурили два бойца с ППС и оператор в чине старшего вахмистра из числа откомандированных сюда зенитчиков. Он меня узнал, разрешил проходить. Ждут. Вроде как даже приободрил, когда я снял трофейную каску. Автомат тоже оставляй. Я поставил оружие в пирамиду и оглянулся на Вахмистра. Тот махнул рукой. Проходи. Стучаться я не стал, открыл дверь и шагнул в не слишком-то просторное помещение, на дальней стене которого висела склеенная из нескольких листов карта белого камня с множеством булавок, воткнутых в те или иные городские кварталы. Еще был стол, несколько лавок, 100-ваттная лампочка под потолком и много важных особ в военной форме, преимущественно армейцы и пограничники. Но затесалась среди них и парочка офицеров железнодорожного корпуса. Как назло, ржавые петли оглушительно скрипнули, и мое появление привлекло всеобщее внимание. «Это что еще за чучело?» — возмутился напоминавший цаплю майор с шевелюрой, тронутой сединой. Вопрос был задан по существу, но с ответом на него меня опередил Василий Архипович. «Младший вахмистр Линь, возглавивший при обороне известной вам высоты пехотный взвод, я заметил среди присутствующих поручика Гнета, прапорщика Аспида и танкиста-подпоручика с забинтованной головой и понял, что на совещание вызвали командиров всех вернувшихся в Белый Камень подразделений без разбора». «Мне тут определенно было не место». Майор покрутил носом и спросил, «И сколько бойцов осталось во взводе?» «Одиннадцать, господин майор». «Одиннадцать». Слово это многозначительно повисло в воздухе, и за меня поспешил вступиться незнакомый пехотный штабс-капитан, молодой и подтянутый. «Взвод был укомплектован новобранцами и понёс потери ещё до вступления Вахмистра в должность». «Да, озадачился майор. Помимо этого, Вахмистр самолично подбил Нихонский лёгкий танк «Хаго» и руководил отражением атак превосходящего по силе противника. Добавил невесть, когда успевший всё это разузнать, Василий Архипович. Майор поджал губы, потом спросил пехотного штабс-капитана. «Оставишь взводным?» «Оставлю», – без колебаний заявил тот в ответ. Кто-то из офицеров в дальнем углу рассмеялся. «Ну ещё...» Чтобы оператора взводным не оставить. Офицеры заулыбались, да и сам штабс-капитан даже не попытался спрятать в усы довольную ухмылку. «Василий Архипович, не возражаете?» уточнил майору комиссара. «Ни в коем ради. Тогда официально перевод проведем, чтобы уж точно никакой путаницы не возникло», распорядился командир части и приказал. «Вахмистар, подожди за дверью». Я кинул быстрый взгляд на Василия Архиповича, не дождался от него никакой подсказки и отступил за порог. «Подожду». От чего не подождать? Ну вот насчет утверждения в должности взвода Оно мне надо вообще. Самолюбие сей факт отчасти тешит, конечно, но нет. И даром бы этот перевод не сдался. В печенках у меня уже эта ответственность за людей сидит. В печенках. Толком подремать на лавочке, откинувшись спиной на стену, не вышло. Уже минут через пять штабс-капитан покинул штабную комнату и позвал меня. «Вахмистер, идем». Я поднялся с лавочки, взял из пирамиды автомат и не приминул добавить. «С вашего позволения, фельдфебель». «Если перевод официальный, то все же фельдфебель». Офицер нахмурился, но заглянул в бумаги, которые держал в руках и сразу понимающе кивнул. «А, ну да, ты ведь в пограничном корпусе числишься», признал он мою правоту, убрал листы в планшет и спросил. «А что с формой?» «Там осталось. С позиции отступить пришлось, не успел забрать. У нас со снабжением сложности, половина новобранцев в цивильном до сих пор, придется пока так походить». Комбинезон был всем хорош, если не брать врачи, За счет справления нужды. Поэтому меня заявление нового командира не слишком-то и расстроило. Сказать по правде, так и не расстроило вовсе. Ерунда на постном масле. Мы поднялись по лестнице, пересекли корпус, и штабс-капитан настороженно выглянул за ворота, прежде чем выйти под открытое небо. Обстрел завода прекратился. Хлопки выстрелов, треск пулеметных очередей и разрывы снарядов теперь доносились из города, и, судя по всему, столкновения там шли сразу на нескольких направлениях. У конторы завода управления был выставлен караул, а ее крыша топорщилась десятком радиоантенн. Вот там-то навстречу и попалась коренастая барышня в гимнастерке и форменной юбке. Из-под пилотки выбивались черные кудри, на зеленых погонах желтели две лычки унтера. «О, привет!» – выдал я, узнав одну из близняшек, с которой проходил обучение на курсах комендатуры. Но фая это или рая определить не сумел, поэтому от обращения по имени и воздержался. Если брюнетка оказалась удивлена встречей, то виду не выказала, улыбнулась. «Привет, Петя! Извини, бежать пора!» И да, убежала. «Знаешь ее?» – уточнил Ротный. «Учился с ней и ее сестрой-близняшкой». «Обе тут», – сказал штабс-капитан и вдруг спросил, прищелкнув пальцами. «Слушай, не все ведь операторши такие? На любителя?» «Не все», – подтвердил я. «Да просто слухи ходят, будто они в постели просто огонь. Любой обычной бабе фору дадут. Что скажешь?» Вопрос покоробил, но изображать оскорбленную невинность было бы по меньшей мере глупо, и я спокойно пожал плечами. «Не знаю, не с кем сравнивать, не было у меня обычных». Ротный усмехнулся в светлые усы. «Ну как доведется сравнить, поделись впечатлениями». Где-то не так уж далеко громыхнул взрыв, и мы поспешили нырнуть в ворота очередного цеха. «Ладно, давай пока тебя в курс дела введу», — враз посерьезнел штабс-капитан. «Дела, как сам понимаешь, с личным составом у нас аховые. От джунгар нападений никто не ждал, и даже когда все завертелось, поначалу думали за несколько дней резервы подтянуть и в контрнаступление перейти. Над майором все в тихомолку посмеивались, развел, мол, фортификацию. И видишь, как все обернулось. Нихонцы с востока наземные части перекидывают, к зимску но Ну да ты это, лучше меня знаешь. Такие дела». Как оказалось, в роте, помимо командира, было еще три офицера – заместитель ротного в чине поручика, подпоручик и прапорщик. Именно в их обязанности входило временно брать на себя командование отдельными взводами, если вдруг тем поручалось самостоятельное выполнение боевых задач. Этот момент ротный подчеркнул особо, вроде как успокоить хотел, и, честно говоря, успокоил, поскольку вести в бой 40 человек мне было откровенно боязно. Ладно бы это были вымуштрованные старослужащие, так нет же, половину списочного состава роты составляли необстрелянные новобранцы, призванные в армию из местных уроженцев, не далее несколько дней назад. А в моем подразделении таковых и вовсе было абсолютное большинство. И я вполне обоснованно опасался, что сбагрили мне тех, кто не пришелся ко двору в других взводах. «Никаких гарантий дать не могу», — со вздохом произнес ротный, от которого не укрылся мой кислый вид. «Но постараюсь твой взвод в ближайшие дни не задействовать. Придержу в резерве. Ты, главное, подчиненных в чувство приведи. Опытных людей тоже выделю, командирами отделения поставишь. И еще два пулемета с расчетами дам. Патроны на пристрелку оружия будут?» посмотрю, что можно сделать. Ответ прозвучал более чем уклончиво, но я наседать на Ротного с этим не стал, тем более, что мы как раз дошли до очередного конторского на вид здания, где и обустроили канцелярию батальона, а то и всей нашей сборной солянки. О форме приказ на перевод из пограничного приказал Ротный заправлявшему там фельдфебелю и протянул вынутые из планшета листы и распоряжение о назначении командиром четвертого взвода заодно сделай. седоус и дядька в возрасте прогляделся содержимое бумаг и пообещал «Сделаю». Тогда штабс-капитан стребовал с него ротную книгу учета личного состава, притулился с ней на конторке у окна, а потом довольно долго что-то писал, сверяясь с содержимым то одного листа, то другого. Затем принялся дополнять какой-то список, раз только спросил у меня «Бирюк толковый? Как себя проявил? Хорошо себя проявил, толковый. Тогда командиром отделения оставлю». Некоторое время спустя Ротный подозвал меня и велел расписаться в нескольких местах, заодно протянул список. «Держи, это поверку проводить». Чернила уже подсохли, так что я аккуратно свернул лист желтоватой бумаги в четверо и убрал его в нагрудный карман комбинезона, а прежде чем покинуть канцелярию, выпросил у седоусова фельдфебеля огрызок карандаша в пару сантиметров длиной. «Нашу роту разместили в нескольких строениях неподалеку от канцелярии. Моему взводу достался один из складов готовой продукции – темный, тесный и сырой». «Да сверху он! Вот те крест!» – услышал я от входа голос Прокопа, шагнул внутрь и окинул взглядом четыре десятка человек, расположившихся внутри. «Взвод! Смирно!» – тут же рявкнул вскочивший на ноги младший унтер-офицер. Сидевшие кто на полу, а кто на уложенных друг на друга кирпичах, очень молодые и уже далеко не молодые люди в штатском, не слишком-то и резво поднялись на ноги, повернулись к нам. «За время дежурства происшествия не произошло», – отчитался Дневальный. «Вольно!» – бросил ротной с откровенной досадой, поскольку нечто подобное настойку смирно изобразил только сам унтер, да и Фрейтер Бирюк. Я тоже увиденному нисколько не обрадовался. Увы ах, все присутствующие делились строго на две категории – безусых юнцов и бородатых дядек в возрасте, а крепких молодых мужиков не было вовсе. Парочка очкариков к таковым не относилась по причине очень уж субтильного телосложения. «Да уж, ситуация...» Винтовки составили в пирамиды, и, судя по наличию у каждого бойца ремня с подсумками, недостатка в оружии взвод не испытывал. Еще всем вручили по армейскому вещмешку, а вдоль одной из стен были составлены друг на друга выкрашенные зеленой краской деревянные ящики с патронами. Но и только. Ни формы, ни касок, ни даже шинелей. Штабс-капитан жестом подозвал Дневального и велел отчитаться. Бойцы взвода численностью 38 человек на питание поставлены. Личное оружие и боекомплект в размере 100 патронов и двух гранат на человека получены и готовы к выдаче. Дежурный по взводу Никодим Мель. Ротный представил меня и спросил. «Вопросы, Фельдфебель. С обмундированием проблемы, понимаю. А что с касками? У бойцов моего прежнего взвода имелись трофейные, нихонские, но ими даже полноценное отделение укомплектовать не получится. Ты ведь понимаешь, что каска от пули не защитит», — с нажимом произнес штабс-капитан. «Так точно, понимаю. Но от осколков или при рикошетах спасти могут. Нам бы хоть одно отделение ими еще обеспечить». «Поговорю с интендантом», – пообещал ротный. «Мель остается при тебе. Сейчас еще двух ефрейторов пришлю. Их и Бирюка поставишь отделениями командовать. И, пожалуй, 200 патронов на пристрелку оружия выделю, если майор расход согласует. А пулеметчики сейчас подойдут». Штабс-капитан ушел, и я достал из кармана список личного состава, начал перекличку. Все бойцы, за исключением шести, вписанных ротным последними, оказались на месте, но это шестерка, пара ефрейторов и два пулеметных расчета, так что порядок. «Взвод! Разойдись!» – скомандовал я, мрачно глянул на Демида Битка и тяжело вздохнул. «Ты почему не в санчасти?» «Перевязали и обратно отправили», – заявил белобрысый доброволец, опиравшийся на так и заменявшую ему костыль рогатину. «Продолжу служить, господин Вахмистер. О, простите, фельдфебель». «Тогда назначаешься дневальным», – объявил я и приказал унтеру. «Мель, введи его в курс дела». Никодим Мель, оценивающе поглядел на раненого новобранца и вроде бы счел мое решение вполне разумным, что порадовало. «Было этому крепкому и плечистому унтеру с широким крестьянским лицом лет за 30. При иных обстоятельствах его вполне могли назначить взводным, а мне категорически не хотелось начинать службу в новой должности с конфликта с излишне амбициозным подчиненным. Я прошелся по складу и спросил примастившегося в уголочке крепыша скаута, «Миша, ты как?» В полумраке лицо добровольца показалось немного даже зеленым, да и улыбка вышла скорее похожей на гримасу. Доктор сказал буду. И даже руку не отрежут. Вовремя обработали. Удар меча срубил фалангу мизинца и по две среднего, безымянного и указательного пальцев. Но изуродована оказалась левая рука. На способности стрелять ранение сказалось не так уж сильно. Главное, что не началось заражение. После я перекинулся парой слов с Бирюком и задумался, как быть дальше. Взвод не отделение. Тут приказ выйти из строя тем, кто умеет стрелять, едва ли принесет свои плоды. Тут надо действовать тоньше. Тут надо индивидуальный подход к людям искать. Пусть даже и хочется махнуть на всю эту организационную мороку рукой и положиться на авось. Я поморщился из-за ноющей головной боли, но поблажек себе давать не стал и велел соорудить в дальнем углу пару сидений, изымевшегося здесь во множестве кирпича. Подложил под зад свернутую на несколько раз куртку, взял лист со списком личного состава взвода, написанным за исключением последних шести позиций, очень ровным и понятным почерком, и начал вызывать одного бойца за другим». особо в душу не лез, просто задавал три четыре вопроса благо проведение блиц опросов отрабатывал с василием архиповичем неоднократно в первую очередь меня интересовали профессия служба в армии навыки стрельбы и умение управлять транспортными средствами. но это лежало на поверхности, а подспудно я пытался оценить моральное состояние новобранца и прикидывал в какое из отделений его стоит определить. Из всего списочного состава самородков отыскалось ровно два. Дядька с обветренным лицом и вислыми усами оказался мастером-взрывником, а интеллигентного вида мужчина в круглых очочках – фельдшером-ветеринаром. Более того, у него еще и хирургические инструменты при себе имелись. Как его такого упустили на мобилизационном пункте, ума не приложу. Второй из интеллигентов был счетоводом. Я сделал себе пометку свалить на него бумажную работу, связанную с учетом боеприпасов, инвентаря и личного состава. Писарь точно лишним не будет. Разумеется, нашлись и те, кто умел обращаться с оружием. Преимущественно это были усатые и бородатые дядьки в возрасте. Их я собрал в первое отделение. Командиром назначил унтера». «Стрелять умели и некоторые из молодых, но таковых было немного. Помимо них, я постарался отобрать во второе отделение еще и тех, кто проявил хоть какую-то заинтересованность в обучении. Туда же отрядил Мишу Гольца, который и помочь с натаскиванием других новобранцев мог, и воспитательную работу потянуть был способен. Скаут же старшим поставил присланного ротным ефрейтора, молодого и бодрого». костяком третьего отделения стали остатки моего бывшего взвода во главе с бирюком а на последнее четвертое Нет, я вовсе не махнул на него рукой собрав туда тех, кто ничего особо не умел и не горел желанием армейским премудростям учиться. Это отделение я вполне осознанно сделал ответственным за хозяйственное обеспечение взвода понадобится людей на работы выделить им и мы карты в руки. Касательно повышения огневой мощи взвода Ротный не обманул. Выделил ручной Левис, произведенный еще до революции и напоминавший РПД лишь внешне, и ХРМ с водяным охлаждением на колесном станке с массивным стальным щитом. Темп стрельбы эта машинка могла выдерживать просто сумасшедший. вот только и весело в сборе, более чем просто солидно. Этими двумя расчетами я усилил первое и второе отделение, а в третьем оставил трофейный ручной пулемет, чем всех целиком и полностью удовлетворил. После приказал унтеру и фрейтерам провести инструктаж по обращению с трех линейками, а сам отправился на поиски зенитчиков. Забрал из грузовика свои пожитки и принадлежности для чистки оружия. Да еще попросил бывших сослуживцев помочь с разборкой автомата, а заодно с мазкой и сборкой его замысловатого механизма. Пистолет сам чистить взялся, не обошел своим вниманием. Ты себя лучше в порядок привел, посоветовал прапорщик Аспид, заставший меня за этим занятием. Все непременно приведу, но один клин в самый неподходящий момент я уже словил, а без взысканий за неподобающий внешний вид пока как-то обходилось. Да и не смертельно это, в отличие от... «Тоже верно», – признал мою правоту бывший командир. Впрочем, его совет был отнюдь не лишён смысла, поскольку, помимо всего прочего, я намеревался навестить Василия Архиповича, а тот хоть и вступился за меня перед майором, с глазу на глаз запросто мог сказать пару ласковых касательно неумения следить за собой. Помывочную обустроили на территории соседней ткацкой фабрики. Вот туда я и отправился. Быстро простернул комбинезон, потом вымылся, высушился и навестил армейского цирюльника, приводившего в порядок шевелюры новобранцев. Вчера, дабы обработать и заклеить рассеченный скальп, мне выстригли здоровенный клок волос. Попросил мастера не только сбрить щетину, но и пройтись машинкой по голове, хоть на человека похож стал. Вернее, перестал походить на чучело». На обратном пути миновал заводскую кухню, рядом с которой высились кучи молодого картофеля и не столь внушительные яблок и груш. Прихватил пару спелых фруктов, жевал на ходу. Найти комиссара не составило никакого труда. Просто спросил дорогу у повстречавшегося патруля. Что интересно, обходили заводскую территорию пограничники, а в усилении им придали оператора из разведвзвода. Вот так запросто попасть на аудиенцию к Василию Архиповичу не вышло, и отнюдь не по причине чрезвычайной загруженности комиссара рабочими вопросами. Просто кабинет ему выделили в конторе завода управления по соседству со связистами, а этот режимный объект стерегли почище «золотого запаса Госбанка». Караульные не только не пропустили меня внутрь, но и наотрез отказались передать сообщение комиссару, поскольку не имели права отлучаться с поста. Знал бы нужное окно, кинул бы камушек, а так на поскреб затылок. Пусть никаких неотложных дел сейчас и не было, но не торчать же тут целый день в надежде на случайную встречу. Моё затруднение разрешил Вениамин Мельник. «Петя!» – раскинул он руки, вывернув из-за угла. «Ну ты как? Карьеру делаю?» – с усмешкой ответил я. «Уже до взводного дорос». «Слышал, да», – подтвердил Мельник. «А с головой что? Царапина. Слушай, а ты часом не к дичку идёшь? Можешь передать, что я под дверью сижу?» «Так я проведу». «И точно, препятствовать корнету-зенитчику караульные не стали, только честь отдали. Да еще у меня документы требовали и в список посетителей внесли». «У нас тут все строго», – улыбнулся Вениамин, постучав во вторую с левой стороны дверь. «Войдите», – послышалось изнутри. В кабинете оказалось накурено, в пепельнице на столе среди окурков дымилась папироса. Василий Архипович разбирал какие-то бумаги, но при нашем появлении решительно отодвинул их от себя и расстегнул ворот нательной рубахи. «О, Петя! Заходи, заходи! Садись, рассказывай, что там с вами приключилось! Чай будешь? Только грей сам! И галетным печеньем угощайся! Вениамин, присоединяйся!» Отказываться от угощения я не стал, но вот с нагревом закопчённого чайника всё прошло не вполне гладко. Аж перекорёжило всего и резануло изнутри, когда не столь уж великую энергию на нагрев воды направил. И с дозировкой проблемы возникли, и с восполнением потраченной сверхсилы, но виду не подал. Начал рассказывать о боях за высоту. «Молодец!» – похвалил меня комиссар. – Хорошо себя проявил. а бы кого на взвод не поставят? Я поморщился. Вот об этом и хотел поговорить. «Василий Архипович, я не жалуюсь, но точно нужно было меня армейцам сплавлять». Комиссар развел руками. «Ну а сам, как думаешь? Тут ведь с какой стороны ни посмотри, все выигрыши остались. Ты получишь бесценный опыт управления коллективом в боевых условиях и не менее ценную запись об этом в личном деле. Армейцы – толкового взводного оператора. А я при необходимости смогу попросить майора об ответной услуги. Ну какие варианты могли быть?» Я тяжело вздохнул. Не уверен, что потяну. В бой самостоятельно не пошлют, не переживай, утешил меня мельник. А так втянешься. Для начала свадебным генералом побудешь. Но к тебе точно грамотного унтера приставят, который на себя всю организационную работу возьмет. Вот и наберешься у него опыта. Дичок кивнул. Вот-вот. «Петя, ты пойми, что Ротный просто оказей воспользовался усилить взвод оператором, который самостоятельно вражеский танк сжечь может». «Да всё я понимаю, Василий Архипович. В том-то и дело, что им оператор нужен, а я чуток надорвался на днях». Комиссар озадаченно хмыкнул. «А вот с этого места поподробней». «Именно за советом я сюда и пришел, поэтому запираться не стал». Рассказал о своей попытке управлять внешним скоплением энергии за счет ее притяжения к внутреннему потенциалу в противофазе. Вениамин Мельник присвистнул. Василий Архипович покачал головой. «Хорошо, когда у человека чугунная болванка вместо головы. Кого другого бы в труху перемолола». «Да чего там?» – смутился я. «Не пытался ведь сверхсилу через себя пропускать. А внешнее воздействие?» Напустился на меня комиссар. Раз сверхсила утекала, а не рассеивалась на месте, ее концентрация там была запредельной. На пике резонанса ты как минимум в два раза допустимый предел нагрузки на организм превысил, а с учетом эффекта вращения вихря еще и больше. Про разные фазы уже и не говорю. Я зябко поежился, отпил успевшего остыть чая и спросил. Ну и что теперь делать? Какие последствия? «Ничего не делать», – проворчал Василий Архипович. «Не перенапрягаться, в смысле? Последствия разные могут быть. Обычно всё само проходит. Но с тобой наперёд ничего сказать нельзя. У тебя отклонения ещё с инициацией тянутся. И коррекции серьёзные были». Ответ ясности не привнёс. Но порадовать точно не порадовал. «А какие симптомы?» – поинтересовался мельник. «Тут нас комиссар за дверь выставил. Чай попили?» – с намёком поинтересовался он. Свободные. Я вдруг понял, что не выспросил последние новости, ладно, хоть еще у Вениамина нашлось свободное время, и он потянул меня в офицерскую столовую. «Офицерская же!» – засомневался я. «Брось, идем!» Как ни странно, но в столовой помимо армейских офицеров и командного состава пограничного и железнодорожного корпусов, обедали и непонятные персонажи в таких же синих комбинезонах, как и у меня. «Военспецы, из наших», – пояснил Мельник, когда мы расположились за одним из столов с компотом, макаронами по-флотски и белым хлебом. «Так какие, говоришь, у тебя симптомы? Резь и жжение в основном. Еще будто тянет в некоторых местах. Но и голова окружится. На спазм энергетических каналов не похоже», – засомневался Вениамин. «Думаю, дополнительная нагрузка в первую очередь на центральном узле сказалась. В случае смещения придется дополнительную коррекцию проводить. Час от часу не легче. Ты побери». Берегись, не перенапрягайся, а то прихватит самый неподходящий момент. Это уж как водится, вздохнул я и махнул рукой. Ладно, переживу, скажи лучше, что в зимске нового. «Нормально там все», – успокоил меня собеседник. «У наших без потерь. Да и налетов таких интенсивных больше не было. И нехонцы на белый камень переключились, и наши истребители им продыху не дают. У меня немного от сердца даже отлегло. Косатон как? а Платоне слышно что-нибудь? Косатон на поправку пошел. Платон как в воду канул. Тут без новостей. А вообще ситуация какая на фронтах?» Мельник досадливо поморщился. Да нет никаких фронтов, кроме нашего на востоке, стояние на границе так и продолжается. У меня глаза от изумления округлились. До сих пор? Но мы же, это не война, просто локальный конфликт. Войну никто никому не объявлял, развёл руками мельник. В столице разброт и шатание. Министерство иностранных дел строчит ноты, призывающие Лигу Наций отменить решение о передаче эпицентра под международный контроль. Только это всё без толку. В парламенте единством и не пахнет. Одни бьются в истерике, требуют подчиниться указке международных бюрократов и согласиться на ввод иностранных войск, чтобы нихонцы сдали назад. Другие выступают за объявление военного положения и всеобщую мобилизацию, а третьи просто впали в ступор и отмалчиваются, что самое поганое на западной границе неспокойно, войска оттуда перебрасывать к нам никто не собирается. «И что дальше?» – Вениамин пожал плечами. «Все в наших руках. В обход белого камня Нихонсы к Зимску долго просачиваться будут. Их в этом случае десять раз разгромить успеют. Но если прорвутся здесь, политиканы могут и запаниковать. И тогда одному богу известно, что им в голову взбредет. Они прорвутся. Селенок не хватит», – уверил меня Мельник. Дорога напрямую через город идёт, а за последние дни мы все ключевые точки заняли и укрепили, а что не заняли, то заминировали, и вторая линия обороны на перевале обустраивается. Макаки, конечно, попробуют подкрепление из джунга перебросить, но быстро сделать это не получится, если только операторов задействуют. Я оторвался от стакана с компотом и уставился на собеседника. Они же раньше их задействовали. Сколько мы этих шиноби покрошили?» «Это все капля в море», – покачал головой Вениамин. «Они и операторами только номинально считаются. Понимаешь, Петя, нихонцы располагают доступом к источнику сверхэнергии. У них наработана собственная методика инициации. И все операторы, без исключения, поступают в распоряжение императорской армии. Если узкоглазые перекинут сюда свои элитные ударные части, придется лихо». «А корпус?» – уточнил я. «Не разрешили нашим выдвинуться за пределы научной территории?» «Пока ничего на этот счет не слышно. Но тут понимать надо, до нас новости с опозданием доходят. Хотя...» – Вениамин Мельник задумался и покачал головой. «Думаю, политиканы на это лишь в самом крайнем случае только решатся. Только когда под угрозой трансконтинентальная магистраль и Зимск окажутся. Не раньше. Мы еще немного посидели, потом разошлись каждый по своим делам». Я направился прямиком в расположение взвода и застал там второе отделение за бросками учебных гранат из положения лёжа. Первое отделение разлеглось с винтовками неподалёку. Нет, передвигаться ползком пузатых дядек унтер не заставлял, лишь требовал не подниматься и не изображать из себя мишень, перезаряжая оружие». Он и сам юнцом не был, а физиономия отнюдь не лучилась добротой, поэтому куда подальше возрастные новобранцы его не посылали. Чертыхались и то вполголоса. Третье отделение тоже не било баклуши. Ефрейтор Берюк не весь, где раздобыл два мешка, подвесил их и отрабатывал с подопечными штыковую атаку. «А вот кто бил баклуши, так это отделение четвертое». Совсем уж вызывающе их ничего не делание не выглядело, поскольку командир отделения вещал им об устройстве трехлинейки, но сами винтовки стояли в пирамидах. Наверное, оно и к лучшему. «Господин Фельдфебель, за время вашего отсутствия...» Начал было Демид, но я оборвал добровольцев взмахом руки, огляделся и подозвал Унтера. «Никодим, людей покормили?» «Так точно! Еще на взвод несколько комплектов обмундирования принесли, и десяток касок. Форму своим раздай. Если совсем уж не подойдет, тогда второму отделению выдели, и касками с ними поделись». Унтер кивнул. «Сделаю». «Что еще?» «Двести патронов на учебные стрельбы выделили», сообщил Никодим. Помялся и добавил. «Только без толку это все. Зазря пожгут». Может и зазря, пожал я плечами, но лучше пусть хоть немного попрактикуются. Второму отделению по два патрона выдай, третьему три, остальное себе оставь. И у нас такой Миша-голец есть, с отчекрыженными пальцами. Он неплохо стреляет, пусть ликбез проведет. Поручу. «Давай, а я пока узнаю, где здесь пострелять можно. В город выйди и стреляй, не хочу», – пошутил унтер. Я усмехнулся, дав понять, что оценил шутку, и отправился на поиски ротного. Отчитался о проделанной работе и расписался в куче бумажек, заодно справился о стрельбище. Штабс-капитан похвалил за первое, а касательно второго посоветовал идти на территорию ткацкой фабрики. В одном из тамошних подвалов имелся прямой коридор метров сто длиной, в нем при необходимости оружие отстреливалось. Откладывать это дело в долгий ящик я не пожелал, а одно потянуло за собой другое, провозились в итоге до самого ужина, еще и налет пришлось пережидать. Наши зенитчики безнаказанно снижаться вражеским бомбардировщикам и штурмовикам не позволяли, и бомбы летели куда придется, но даже так на заводской территории то и дело раздавались мощные взрывы. Скидывались и зажигательные заряды, пожарная команда без дела не сидела. В итоге к вечеру я оказался выжат так, будто весь день атаки отбивал. После плотного ужина потянуло в сон, я провел поверку личного состава и переложил всю работу по организации ночных дежурств на унтера, а сам устроился в дальнем закутке, вознамерившись немного помедитировать и хоть как-нибудь привести в порядок внутреннюю энергетику. «Куда там?» Сначала кривился и морщился из зажжения в районе солнечного сплетения, а когда стал действовать не столь прямолинейно и погрузился в лёгкий транс, меня мигом сморил сон, только и успел что? Али подумать. «Дождётся она меня?»